Глава двадцать четвертая «Кажется, скоро все закончится». Прошедшие уже сотни, если не тысячи сражений, Лилиан понимала, что происходит снаружи. Даже если она не могла слышать других через духовную связь, даже если не видела, что происходит, она видела ее, она видела глаза собственной дочери. Когда они встретились, то та сказала ей «все будет хорошо», Была в этом уверена и, кажется, сейчас действительно оказалась права. Ведь это место оставалось неизменным. Ее девочка не чувствовала боли, не терпела потерю своего вассала. А значит, ее товарищ, второй генерал короля демонов, даже с ее помощью все же провалился. Скорее всего, мертв. «Я так за тебя рада!» Улыбнулась Лилиан, протянув руки к своей дочери, положив их ей на лицо и потянув к себе. Медленно... осторожно соприкоснувшись с ней лбами и закрыв глаза. Она действительно больше в ее защите не нуждалась. Она выросла. Она и ее друзья вместе они достигли того уровня, что теперь способны сотрясти весь мир. И угрозы для нее из-за ее происхождения, из-за положения ее матери больше никакой не было. Огромный камень, который давил на сердце этой женщины, треснул и опал, рассыпался трухой, распался мелкой крошкой». Всю свою жизнь она искала смысл ее существования. Она цеплялась за любой шанс, стремилась выжить, но еще не понимала зачем, для чего. А затем появился Алан, а затем эта девочка, Аша. Единственное светлое пятно, единственное место, куда хочется вернуться. И она это место потеряла. Потеряла Аллана, почти потеряла Ашу. Пообещала себе, что никогда больше... Делала все, умоляла, угрожала все, чтобы ее спасти. И вот, наконец, выдохнула. Спасла. Смогла защитить ее. Ту, кто был для нее светом. Ту, кто был для нее всем. И наследием, и смыслом. Целым миром. Ту, кто одним своим существованием всему миру заявляла, что Лилиан мучилась не зря. что цеплялась за жизнь, что все это время унижалась, пряталась, цеплялась, упиралась, что не зря, ничего не зря. Все это имело смысл. «Я...» — протянула Лилиан дрогнувшим голосом. «Я...» — повторила она, чувствуя, что теперь может говорить со своей дочерью на равных, может говорить с ней, может жаловаться, может делать, что захочет. «Я...» — повторила она, поджимая губу и почти задыхаясь. Я ненавижу его! Вырвался из нее тихий голос и слова, которые она держала в сердце едва ли не с тех пор, как стала взрослой. Я ненавижу его! Повторила она. Я ненавижу его! Я проклинаю его! Повторила она, запинаясь, проглатывая целые слова. Не было и дня, чтобы я не хотела его убить, чтобы не желала ему смерти. Обняв лицо своей дочери, она еще сильнее прижала его к себе. Да так, что они обе ощутили боль. «Доченька моя!» Прошипела она сквозь зубы, едва сдерживая себя, чтобы не начать рыдать. «Я больше не могу. Я просто не могу больше. Я так от этого устала». Открыв глаза, она слегка разжала хватку. И Аша увидела взгляд, который принадлежал не женщине, старушке. «Я так хочу, чтобы все закончилось!» Сказала эта уставшая, постаревшая на ее глазах женщина. «Чтобы, наконец, все это прекратилось!» чтобы все закончилось. «Мам, убей его!» Внезапно сказала Лилиан, обострив взгляд. «Я не могу этого сделать, потому что мы с ним связаны. Никто из нас не может». «Нет!» Тут же ответила Аша, приходя в ужас. «Но тебе придется. настойчиво добавила Лилиан. «Потому что он король. Он от тебя не отстанет, как и от меня тоже. Нет!» Вновь сказала Аша, мотая головой из стороны в сторону с шоком на лице. «Я же только пришла!» Сказала она, чувствуя обиду. «Мы же только встретились», — добавила она, не желая принимать столь сильную несправедливость. «Прошу тебя», — ласково повторила ее мама, вновь притянув эту девочку к себе и положив ее голову на грудь. «Отпусти меня», — сказала она, имея в виду и эту арену душ, и еще нечто большее. «Нет, ты ведь уже взрослая», — вновь сказала ее мама, вновь показав на лице улыбку. но теперь действительно чистую, свободную, избавленную от любых тревог, волнений и переживаний. Взрослым иногда приходится принимать очень тяжелые решения. «Я не хочу!» — протестовала та, пытаясь из этой хватки вырваться. «Пожалуйста, Аша!» — вновь сказала Лилиан. «Позволь мне увидеть, как он злится. Позволь посмотреть, как терпит поражение. Позволь посмотреть, как все, чем он так гордился...» Как все, что он с моей помощью получил, тут же пойдет прахом. Пожалуйста, повторила Лилиан. Мам! А! Пока в одной стороне города только начинала стихать пространственная буря, в другой через улицы пронесся громкий, полный боли вой. Шестикрылый демон растянулся на мощенной дороге истекал кровью. Его ноги дрожали так, что он не мог встать. Его руки дрожали так, что он не мог взять на них опору. Его души были уничтожены, его генералы перебиты. А-а-а! Вылон, харкая кровью, и почти не различая перед собой абсолютно ничего. Схватившись за грудь, он повернул голову в сторону единственной струны, которая у него осталась. Лилиан! Зашипел он, медленно переходя в крик. Лилиан! Он не дошел всего немного. Отстал от товарищей буквально на чуть-чуть, но это и решило абсолютно все. Ведь в итоге он не мог ступить больше ни шагу. «Лилиан!» — заревел он, пуская свой крик по всему городу. «Наконец-то мы вас нашли!» — ответил ему негромкий голос откуда-то из пустоты. «Кто?» — прошипел демон, так как практически лишился зрения. Его глаза буквально поросли багряной коркой. Из темноты улиц в его сторону раздались шаги, а затем оттуда показалась группа человекоподобных черепах. Тот из них, кто шел первым, тут же заметил, что рядом с этим демоном лежало еще одно тело. Кажется, что король демонов оказался в этом месте просто потому, что отвлекся на нее. «Люди скоро тоже будут здесь», — сказал он, с очень сложным взглядом посмотрев на их принцессу. «Пришли добить меня». Прошипел демон, узнав эти голоса и с огромным трудом восстанавливая здравомыслие. «Будьте спокойны, Ваше Величество!» Спокойно ответила на это одна из черепах, подхватывая под руки поверженного демона и помогая ему встать. «Мы просто сделали выбор», — сказала еще одна, беря его под вторую руку. «Так же, как и наш народ сделал его когда-то, увидев настоящую силу демонического бога. «Уходим».